Глава семнадцатая «Так в чем тут дело?» — спросил Гарсия, встретив Хантера на стоянке офиса коронера округа в 6.35. «Контора еще даже не открыта!» Хантер пожал плечами. «Доктор не сказал, но думаю, что скоро мы сами все выясним». Доктор Уинстон крепким рукопожатием встретил обоих детективов у входной двери. «Так что случилось, док?» — спросил Хантер, когда они вошли в здание. «Прошлым вечером, когда я отправился в Редвуд-бар и гриль, на проводы Вильяма, я отключил свой сотовый. Ведь я поталок, а не хирург. Меня не вызывают в середине ночи на спешные случаи». «Ну, конечно», — медленно протянул Хантер. «Когда утром я снова включил сотовый, то увидел достаточно любопытное послание от одного из моих судебно-медицинских техников. Они прошли по пустынному холлу, миновали приемную и двинулись по длинному ярко освещенному коридору. «Как вы догадываетесь, мы одни из самых занятых коронеров во всех Соединенных Штатах. Много грязная подготовительная работа лежит на техниках, которыми обычно бывают студенты университета. Они дошли до лестницы в конце коридора и поднялись на первый этаж. Трупы доставляют сюда в одинаковых полиэтиленовых мешках. В таком особом случае, как тело вашего священника — Коронер-расследователь на месте преступления был настолько любезен, что, прежде чем застегивать мешок, снял с тела собачью голову. «Могу себе представить изумление студентов, когда, расстегивая мешок, они находят в нем человеческое тело с собачьей головой при нем», — сказал Хантер. «Именно так», — подтвердил доктор. «Я еще голову не видел». «Где она теперь?» — спросил Гарсия. «В лаборатории». «Утром все будет подвергнуто судебно-медицинскому изучению. Если нам повезет, мы сможем что-то понять». Они остановились перед комнатой, в которой переодевались. «Надевайте», — сказал доктор. «Я встречу вас в секционной 2Б. Вторая от последней двери слева». Он махнул рукой в сторону коридора. Когда Хантер и Гарсия присоединились к нему, доктор Уинстон продолжил. Прошлой ночью техники готовили тела для утреннего обследования. Он открыл дверь в секционную 2Б и включил свет. Сразу же резкий запах аммиака обжег легкие. Середину безукоризненно чистого израстового пола занимал стол из нержавеющей стали. У одной из стены были большая двойная раковина и металлическая стойка с различными инструментами, включая пилу страйкера. На полках у другой стены размещались многочисленные микроскопы, сосуды и пробирки. На двух отдельных маленьких столах стояла компьютерная техника. — Прежде чем приступить к обследованию, тело необходимо обмыть, — сказал доктор Уинстон, подходя к столу из нержавеющей стали. Лежащее на нем тело было прикрыто длинной белой простыней. — Нет необходимости напоминать, что прежде чем мыть, тело нужно раздеть. Хантер уже мог предвидеть, что последует дальше. «Когда лаборанты избавились от сутаны, вот что мы нашли!» Доктор Уинстон обнажил тело. Все три человека несколько секунд в молчании смотрели на него. «О, мать твою!» — прошептал Гарсия, нарушив напряженное молчание. На груди священника красным была написана цифра три, примерно шести дюймов длиной.